Глава 19. Над водой плыл холодный клубящийся туман. Он словно покрывалом, окутывал живописный скалистый остров. Здесь, где начиналось царство мифов и легенд, река Хорта, врезавшись в скалистый обрыв, разделилась на два рукава, чтобы снова соединиться в стране загадочных сумеречных гор. Святой отец Антей с трудом разжал сомкнутые ресницы Мир вокруг него тонул в сером тумане, и лишь смутный силуэт какого-то невысокого строения вырисовывался перед его взором. Он приподнялся и потряс головой, пытаясь вспомнить, как и зачем он тут очутился. Память вернулась быстро, а вместе с ней и желание решительных действий. Ощупав себя руками и прошептав спасительную молитву, он приподнялся и осенил себя святым знаком. Из тумана навстречу ему шагнула знакомая фигура мастера Арвикса. Его доспехи уже не светились, как обычно, а под тускло мерцавшими зелеными глазами залегли темные круги. Он подал священнику руку. «Отец "Адесантей, вас я нашел последним. Пойдемте же, присоединимся к остальным". "Спасибо, мастер", поднявшись, он улыбнулся. "Это куда же нас так угораздило?" Мы на острове у самого подножия Сумеречных гор. Осторожнее, здесь много камней. Арвикс повел рукой, и плотный туман перед ними почти рассеялся. Впереди Андрей разглядел довольно странное каменное строение. Оно словно целиком сливалось с огромными черными базальтовыми валунами, которые окружали его с трёх сторон, придавая суровый и аскетичный вид. Какой необычный дом. Кто и когда построил его здесь? Спросил у себя Антей. Будто бы отвечая на его мысли, Арвикс промолвил: "Тот, кому принадлежал этот дом исчез более ста лет назад, это был один из нас". Антею показалось, или голос знаменитого мастера дрогнул, остался лишь его дневник. Большой мерцающий символ оскверненных крыльев, которого так сторонились сторонники темного культа, перевернутый крылатый диск и вензель заглавной буквы Ф. Красовался над аркой резного каменного крыльца. Силён, видать, был охотник, невольно подумал Антей, преодолев вырезанные из огромного куска базальта широкие ступени. Мастер Арвикс приложил ладонь к расписанной рунической вязью массивной двери из неизвестного сплава металлов и зашептал какие-то слова на древнем языке, настолько древнем, что священник не понял ни единого слова. Наконец маг потянул тяжелое кольцо двери, Под ним засветился огненный глаз какого-то, скорее всего, сумеречного существа. И они шагнули внутрь. Туман снова сгустился за их спинами. Внутри было темно. Лишь десяток свечей слабо освещали невысокий арочный проем и каменный коридор, ведущий во мрак. На ладони мага вспыхнул небольшой зеленый шар и, повинуясь движению его тонких пальцев, поплыл вперёд озаряя слабым, призрачным светом узкий проход. Они вошли в круглый зал с черными колоннами вдоль стен. Неровное свечение импровизированного светильника и двух настенных факелов отражались на этой колоннаде сияющими бликами. Неожиданно в глубине зала в камине вспыхнул яркий огонь и осветил стены, затянутые старинными гобеленами со сценами древних рыцарских сражений. Огромный каменный стол посреди зала полки с античными рукописями и книгами, а также необычного вида сосуды, на которых мерцали загадочные знаки. У дальней стены стояли плетённые кресла и широкий мягкий диван, на котором лежала златовласая красавица, укрытая меховой накидкой. Эргард сидел на корточках возле выложенного из чёрного базальта камина и подбрасывал в огонь дрова. Обернувшись, он встретился с Антеем взглядом, И когда те с охотником подошли ближе, перевёл узор на Арвикса. Теперь мы все в сборе. Проклятый Василиск обещал мне, что с вами все будет в порядке, а сам забросил нас, демоны знают куда. Аслатовласка еще не пришла в себя. Я не чувствую никакой опасности по сакральной связи, только небольшую усталость. Так вот, кто это был? Я лишь увидел его радужный хвост и больше ничего не помню кроме черного портала, затягивающего меня внутрь. Довольно пренеприятное ощущение, должен признать. Антей потер подбородок, словно пытаясь разрешить непривычную для себя задачу. Мастер Арвикс продолжал задумчиво смотреть на Эркарда. Мне показалось, что этот змей нас так просто не отпустит. Что-то ему пообещал, что заберу демона в Харамит. Он сказал, что если принести Харамит к источнику в Сумеречных горах, то защита нашего мира многократно усилится, и это могу сделать только я. Эргард потер припухшее запястье. Да, еще он сказал, что ты поможешь мне с этим разобраться. Теперь хоромит лежит в моем астральном кармане. Понятия не имею, как его оттуда достать, но забрать получилось сразу. Глаза Арвикса, как два зеленых бездонных озера, расширились и засияли. Антей невольно отшатнулся и прошептал: Алтарынулум. Да, я помогу тебе, избранный. Еще ни один человек не смог овладеть астральным карманом. Лишь Касиль и еще один маг смогли преобразовать найденные демонические артефакты и привязать к душе подобные астральные хранилища. Ты ведь и есть тот самый маг, не так ли, Арвикс? Ты преобразовал мой артефакт, чтобы я смог привязать его к себе. Мастер широко улыбнулся. Впервые Антей видел такую улыбку на лице мага искренняя чистота, которая поразила его до глубины души. Он схватил плетёное кресло и пустился с ним в пляс, а оба мужчины озадаченно смотрели на его нелепый танец. Наконец он опустил кресло и задыхаясь произнёс: "Когда-то я поклялся, что буду танцевать, если хоть раз увижу мастера с улыбкой на лице". Раздался оглушительный хохот, причём смеялись, кажется, все, за исключением ещё не проснувшейся девушки. А языки пламени отплясывали свой причудливый танец на черных мраморных колоннах. Отсмеявшись, Антэй перешел к делам насущным и сообщил, что их скудный запас провизии и все зелья, которые он нёс в своем мешке, остались где-то в далеких пещерах. Но охотник почему-то был уверен, что в доме имелись запасы вина, воды, вяленого мяса, зерна и сухих бобов. По его словам, весь дом был пропитан магией высшего порядка. Антей уже успел бегло осмотреть полки с манускриптами и заметил отсутствие пыли. А Эргард подтвердил, что огонь в очаге поддерживается дровами лишь условно. Казалось, чья-то заботливая рука неустанно занималась всеми домашними делами, наводя чистоту и порядок во всем. Все это казалось очень странным, но Арвикса это совсем не беспокоило. Скорее наоборот. Мастер чувствовал себя как дома. Его бледное лицо светилось в полутьме, выделяясь на фоне темной рубашки. Он уже успел снять доспехи и, казалось, горел желанием обследовать каждый уголок их нового пристанища. После небольшой передышки Антей остался приглядывать за девушкой, а Арвикс и Эргард отправились осматривать дом. Было решено пока не выходить за порог, поскольку уже совсем стемнело, и, по словам охотника, надвигалась гроза. Антой зажёг ещё несколько настенных факелов. В помещении стало светлее. Неожиданно его взгляд остановился на небольшом блестящем сундуке, который стоял за колонной. Он подошел, опустился на корточки и, не обнаружив замка, потянул за край крышки. Внутри, на самом дне, лежали темно синие кожаные перчатки и красивый пояс с мелким витиеватым тиснением. Его внимание привлекла причудливая гравировка на серебристой пряжке. Священник поднёс ее к глазам и прочитал на древнеистрийском. Fye Ami Арвикс заахт Saht Он перевел вслух: "Моему брату Арвиксу от Фарикса". Отец Антей вдруг вспомнил тот самый вензель с буквой F, который они видели над входом в здание. "Да, теперь понятно, почему мастер Арвикс чувствует себя как дома", размышлял священник. Похоже, что змею из умеречных гор известно намного больше, чем всем вместе взятым кардиналам на старых землях Истры.